Мой день рождения обещал быть шумным. Пришли родители, мои и мужа, старшая сестра с двумя взрослыми дочерьми, сестра мужа со своим женихом, две мои подруги с мужьями. Целый дом народу. Впрочем, дом был большой, на мой взгляд, слишком большой для семьи из трёх человек, но муж думал иначе. К сожалению, это был не единственный случай, когда наши взгляды расходились. Мы были женаты уже 6 лет. С моим будущим мужем Антоновым Дмитрием Сергеевичем я познакомилась в Евпатории после окончания школы. Случилось это во время посещения ботанического сада. Я исправно слушала объяснения экскурсовода и разглядывала листья, стволы и ветки, изо всех сил стараясь ничего не забыть. На одной из аллей разом встретились три группы экскурсантов, и я оказалась Рядом с Димкой. Он был старше меня на 7 лет. К тому времени за его плечами уже имелся институт и опыт первой неудачной женитьбы. Занимался он компьютерами, не без оснований считая себя в этой области гением, а пока тянул лямку в какой-то фирме. Из-за толстых стёкол очков он взглянул на меня. Я на него, и мы дружно улыбнулись. Продолжалось это не меньше 5 минут. Потом я покраснела, а он сказал: "Меня зовут Дима, а вас?" "Алёна", то есть Лена, торопливо ответила я. И далее по аллее мы шли рядом, не спеша и потеряв всякий интерес к ботанике. Почти сразу выяснилось, что мы приехали из одного города. Димка заявил, что это судьба, а я просто порадовалась. Одно дело познакомиться в Евпатории с молодым человеком из какого-нибудь Красноярска, находящегося в нескольких тысячах километров от моей малой родины, и совсем другое, когда курортное знакомство имеет шанс перерасти в нечто большее. Оно и переросло. В августе мы вернулись домой, а в октябре, когда мне исполнилось 18, подали заявление в ЗАГС. Далее следовало бы произнести что-нибудь вроде они жили долго и счастливо. Но это, к сожалению, не про нас. Димка прожил после данного события только 6 лет. И очень сомневаюсь, что был счастлив все эти годы, хотя поначалу всё шло хорошо. Я училась в институте, Димка работал, и на его зарплату жить было можно, хотя и скромно. Родители разменяли трёхкомнатную квартиру на две однокомнатные, и мы получили в своё распоряжение приличное жильё. Потом родился Ванька. С двумя бабушками, дедушками и таким мужем, как мой, бросать учёбу не было никакой нужды. Время шло, сын подрастал, а институт я благополучно закончила. Примерно за год до этого Димка нашёл себе новую работу. Вскоре в семейной лодке появилась первая трещина. Потом их стало через чур много. Причина была одна деньги. Не их отсутствие, а наоборот, их присутствие, причём в очень больших количествах. Поначалу деньги радовали. Можно было болтаться по магазинам и покупать всё, что душе угодно. Через пару месяцев в восторге потухли. А в душу закралось сомнение, после чего я дала себе труд подсчитать, сколько мы тратили в месяц. Сумма вызвала лёгкий шок. Лично я с трудом представляла работу, за которую столько платят. И попробовала поговорить с Димкой. Супруг был оскроблён, а я с некоторым опозданием сообразила, что вовсе не являюсь лицом пригодным для доверительных бесед, скорее даже наоборот. Димка не только отказался обсуждать со мной данную тему, но посоветовал мне занять свой мозг чем-нибудь более подходящим. Я задумалась, а подумав и понаблюдав, сообразила, что не только о работе своего мужа, но и просто о том, что он за человек, толком ничего не знаю. То есть с виду всё ясно, Димка весёлый, общительный, добрый парень, заботливый муж и внимательный отец. Только о чём он, к примеру, думает, когда сидит за своим компьютером? А сидит он так часов по 12. Подобное открытие всегда производит впечатление. Так оно и вышло. Я безрезультатно пыталась проникнуть в мысли своего супруга, а он старательно противодействовал этому. отшучивался, клялся в любви и рекомендовал не забивать себе голову попусту. Не знаю, как долго продолжалось бы всё это. Но однажды Димка вернулся с работы раньше обычного, взъерошенный, дёрганый, и с порога заявил: "Забирай Ваньку и поезжай к Верке". Так звали его двоюродную сестру. Она жила в районном центре и была замужем за тамошним начальником милиции. «Что случилось?» — растерялась я. «Ничего, я тебе потом объясню. Собирайся». Что-то в его поведении вынудило меня подчиниться. Через три часа мы уже пили чай на веранде большого Веркиного дома. Димка улыбался, никакой нервозности и в помине не было. А неожиданное гостевание он объяснил просто. «Ванюшка приболел, врачи считают аллергия». Посоветовали на пару недель покинуть большой город. Впрочем, Вере его объяснения были вовсе не нужны. Мы дружили, а человек она хлебосольный и гостям всегда рада. Через час Димка нас покинул и не появлялся две недели. Правда, звонил по нескольку раз в день, старательно делая вид, что ничего особенного не происходит, и мы с сыном в самом деле просто гостим у его сестры. Однако делать вид, что всё в порядке, я не собиралась. Поэтому через 2 недели, когда муж явился за нами, я спокойно, но твёрдо заявила, что буду жить у родителей. Поначалу он не поверил, и только когда я так же спокойно, забрав сына, там обустроилась, Димка впал в настоящее отчаяние. Так как он и своим, и моим родителям твердил, что не видит причин для такого моего поведения. А родители тем более таковых не видели, потому что Димка по всем статьям являлся образцовым мужем. Мне пришлось коротко, но доходчиво сформулировать свои претензии. Родители загрустили, втайне не находя их подходящими для развода, а Димкина родня даже обиделась. Супруг, конечно, тоже обиделся и возвышая голос разглагольствовал: "Деньги ей не нравятся. Я их что, ворую?" Я их между прочим зарабатываю, вкалываю по 12 часов в сутки. Его речи производили впечатление, причём не только на родителей. Я тоже понемногу начала чувствовать себя виноватой. Однако возвращаться к нему не спешила. В конце концов, моя стойкость, принятая им за упрямство, вынудила мужа поговорить со мной серьёзно. Ты думаешь, я жулик или того хуже? грустно спросил он. А я вздохнула. Я думаю, что ни в одной фирме служащим не платят таких денег. Если ты сможешь меня разубедить, я буду только рада. Во-первых, я не просто служащий. Во-вторых, я компьютерный гений. Надеюсь, это доказывать не надо? Не надо, усмехнулась я. Гениальность как раз и настораживает. Знать бы, куда она направлена. Ах, вот оно что. Димка поморщился, помолчал, вздохнул и продолжил. Ты решила, что я занимаюсь чем-то противозаконным. А что бы на моём месте решил ты? Запечалилась я. Это не так. А почему мы прятались у Веры? Он опять поморщился. «В тот раз неприятности были у нашей фирмы, а не у меня лично. Я просто перестраховался». «Какая разница?» – удивилась я. Димка понял, что для меня разницы действительно нет, и загрустил по-настоящему. «Послушай, не пойдет», – перебила я. «Ты имеешь право рисковать с собой. Но есть Ванька. В общем, опасности отменяются». Я не люблю боевики, а в жизни мне они и вовсе без надобности. Никаких боевиков и никакой опасности, честно. Ну что я должен сделать, чтобы ты мне поверила? Лучше всего найди другую работу, — отрезала я. На этом в тот раз мы и закончили. Работу Димка нашел, и через две недели после этого события мы с сыном вернулись к нему. Муж бродил по квартире, качал головой и восклицал. «Отказаться от таких денег! Кому рассказать не поверят!» В новой фирме работать ему приходилось меньше, а платили, на мой взгляд, очень даже неплохо. Жизнь наладилась, и сомнения остались в прошлом. Мы получили ссуду в банке и взялись строить дом. Строительство завершилось как раз к моему дню рождения – Поэтому два события решили объединить: и день рождения отметить, и новоселье справить. Мама и свекровь пришли пораньше и помогали мне на кухне. К 4 часам собрались почти все. Стол накрыли в огромной полупустой гостиной. Мебель пока присутствовала только в трёх комнатах: детской, спальной и кухне. Но это никоим образом не сказывалось на моём хорошем настроении. Мне нравился наш дом и вообще Жизнь радовала. «Ну что, за стол?» Спросил папа, заглядывая в кухню. «Конечно», — кивнула я, намереваясь идти в спальную переодеваться, и тут мама сказала, «А грибы? И компот? Вишневый? Нет, лучше рябиновый». И я вместо спальной пошла в погреб. Пошла, потому что привыкла соглашаться с мамой, хоть и не видела особой нужды ни в грибах, ни в компоте. Погреб был за гаражом. Забавная домушка под железной крышей. Я направилась в ту сторону. Из-за угла вывернул Ванька на велосипеде. «Ты куда, мам?» «В погреб». «А зачем?» «За компотом и за грибами». Мы достигли погреба. Я пешком, а сын, используя трехколесный велосипед, как самокат. Я толкнула дверь, обитую железом, вошла внутрь, нашарила рукой выключатель и зажгла свет». В погреб надо было спускаться по металлической лестнице. С трудом открыв люк, я заглянула вниз. "Я с тобой", сказал Ванька. "Вот только попробуй", погрозила я пальцем. Сын был одет в новый костюмчик небесно-голубого цвета, и после посещения погреба его наверняка пришлось бы переодевать. "Ну, мама", закапризничал он. "Можно подумать, ты никогда не был в погребе". покачала я головой и сурово добавила: "Марш в дом. Одна нога здесь, другая там. И велосипед убери". Ванька сморщил нос, но, подхватив велосипед, покатил к дому. Дождавшись, когда он поставит велосипед у крыльца, я, удовлетворённая сыновним послушанием, спустилась в погреб. Хотя в дом мы переехали недавно, погреб, стараяй ми моей мамы, был забит до отказа. Чертыхаясь, Я смогла отыскать грибы, а также трёхлитровую банку с рябиновым компотом. Поставила обе банки в сумку и стала осторожно подниматься по лестнице. В этот момент раздался чудовищный грохот, земля содрогнулась, я оступилась, чуть не выронив сумку, а крышка люка захлопнулась. Господи, вскрикнула я, бросила сумку и, взбежав вверх, принялась воевать с крышкой. Что это было? испуганно шептала я, не в силах найти объяснение подобному грохоту. О землетрясении в наших краях никогда не слышали, и предположения возникали самые фантастические. А вдруг самолёт упал? ахнула я и удвоила усилия. Крышка наконец поддалась, я смогла выбраться на поверхность и шагнула на улицу. Остатки того, что несколько минут назад было моим домом, догорали под неярким осенним солнцем. Я попробовала закричать, и не смогла. Вытянула руки по швам и замерла, как солдат на параде в ожидании команды. Взрыв был такой чудовищной силы, Что от стен осталась лишь груда обломков, разлетевшихся по всему участку. То, что никто из находившихся в доме просто не мог выжить, было ясно. И всё-таки я бросилась к тому месту, где раньше была веранда. Когда я в последний раз видела сына, он поднимался на крыльцо, Плотная стена огня не позволила сделать даже шаг. Я выла, загораживая лицо руками и пыталась повторить попытку, но всё это было бессмысленно. Я услышала звук сирены, где-то кричали люди, а я, враз осознав, что всё кончено, заползла за погреб, равнодушно наблюдая оттуда за всеобщей суетой. Я могла думать только об одном. Ванька хотел спуститься со мной в погреб, а я отослала его в дом, сама отослала. Если бы я позволила ему спуститься, он бы остался жив. Я пролежала за погребом часа 2, хотя, может быть, мне так показалось. Странно, но за это время никто не обратил на меня внимания. Появилась милиция, народ пребывал, но всё это оставило меня совершенно равнодушной. Никого из людей я не хотела видеть. На четвереньках достигла конца участка, выбралась на дорогу и бегом припустилась в сторону рощи, где и сидела до самой ночи. Всё, что я тогда делала и о чём думала, вспоминается крайне смутно. Что-то гнало меня прочь из города, дальше от обугленных развалин дома. Уже под утро я оказалась в садовом кооперативе, в доме, принадлежавшем родителям Димки. Рухнула на кровать и, кажется, потеряла сознание. Беспамятство чередовалось с тревожным сном, и в себя я пришла только на третий день, то есть Придя в себя, я не знала, сколько прошло времени. Вскочила, бессмысленно кружа по единственной комнате садового домика и пыталась убедить себя в том, что всё произошедшее не более чем дурной сон. Потом отыскала кофту свекрови, натянула её, потому что погода испортилась и стало холодно, и направилась в город. До него было не более километра. Я шла, кутаясь в кофту из ябкой ёжись, всё ещё пытаясь убедить себя в нереальности происходящего. В кармане кофты завалялось немного мелочи. Я шла и зачем-то трясла её в руке. Монетки звякали, а я считала: 1, 2, 3. Через некоторое время я вышла к троллейбусной остановке и замерла перед газетным киоском. Прямо на меня с фотографии смотрел мой сын. Я вздрогнула, судорожно вздохнула и закрыла глаза. Фотография была старой, Ваньке там четыре года. Точнее, фотографий было две. На одной я, мой муж, мама и свекровь со свёкром во время отдыха на турбазе. Фотографировал нас тогда Ванька при помощи моего отца, поэтому в кадр они и не вошли. А вот чуть ниже была помещена фотография сына. Где они её взяли? Должно быть у родителей. Только ведь их нет. Никого. Можно мне газету? С трудом проговорила я и выгребла из кармана мелочь. Женщина посмотрела на меня с недоумением, но газету поспешно протянула. Схватив её, я торопливо зашагала в сторону парка. Здесь я устроилась на скамейке и, собравшись с силами, развернула газету. Из статьи, озаглавленной броско и даже поэтично, я смогла кое-что узнать о моём муже, к сожалению, с опозданием. Впрочем, автор статьи честно писал, что достоверных фактов немного, в основном слухи, домыслы и догадки. А взрыве и гибели моих родных было написано более подробно. Чудовищный силой взрыв и последующий пожар привели к тому, что были обнаружены только фрагменты нескольких тел. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что на момент взрыва в доме находились 15 человек взрослых и один ребёнок 5 лет. На сегодняшний день идентифицированы четыре трупа: Антонова Дмитрия Сергеевича, хозяина дома, его отца, Антонова Сергея Ивановича, а также Антоновой Анны Сергеевны и Ярославцевой Людмилы Петровны. Я вырнянила газету, сжав рот рукой. Ярославцева Людмила Петровна, моя мама. Господи. Димка, свёкор Димкина сестра, моя мама и фрагменты тел, по которым пытаются установить остальных погибших. Этого не может быть. Такого просто не бывает. Я пялилась на газету и сидела, не шевелясь, ничего не замечая вокруг, вне времени и пространства. Потом пыталась ещё раз прочитать статью, а главное понять, что же произошло. Все погибли. Вот что произнёс кто-то насмешливо внутри меня. Осталась только ты. Странно, что ты жива. Голос противно хихикнул. Странно, что именно ты. Не очень весело, правда? Все, кого ты любила, мертвы. Сама ты сидишь на скамейке, не знаешь, что делать и стоит ли что-то делать вообще. К примеру, пойти и утопиться. Я сошла с ума, громко сказала я и повторила: "Конечно, я сошла с ума, и всё это не в заправду. Не может быть, Ванька каким-то фрагментом". Я отложила газету в сторону, встала, сделала несколько шагов и вновь вернулась, забыв, куда и зачем минуту назад собралась идти. Сколько ещё времени я провела на этой скамейке неизвестно. Но тут моё внимание привлёк мужчина. Он должно быть уже несколько раз проходил мимо, с любопытством поглядывая в мою сторону. Выглядела я дико, и любопытство прохожего было вполне извинительно. Но я вдруг испугалась, вскочила и бросилась бежать. Опомнилась только в универмаге. Я стояла возле входа и таращилась на улицу, судорожно сжимая в руках газету. И через 5 минут вновь увидела в толпе недавнего любопытного прохожего. Не берусь утверждать, что это был тот же самый человек, но в том мгновении мне показалось, что он. И я бросилась из универмага, сломя голову, натыкаясь в толпе на чьи-то спины и локти, жалобно воя, вызывая недоумение окружающих. свернула за угол и оттуда стала наблюдать за толпой. Сердце билось в горле, я бессмысленно повторяла: "Он, он!" и пыталась отыскать его в человеческой массе. Через какое-то время смогла успокоиться и даже попыталась рассуждать. "Мне надо идти в милицию", подумала я и вскоре в самом деле пошла, тревожно оглядываясь и косясь по сторонам. Вокруг были люди, и все почему-то смотрели на меня враждебно. Про милицию я забыла, истерично что-то бормоча, и сама не помню, как вернулась в дачный домик. Рухнула на кровать, закуталась в одеяло, пытаясь согреться и в конце концов заснула, а может, просто перестала что-либо соображать и чувствовать. Возврат к реальности был мучительным. Открыв глаза, я сразу же увидела газету с фотографией Ваньки и заплакала, только тогда по-настоящему осознав, что произошло. В домике было холодно, ночью подмораживало, а прогреваться за короткий осенний день домишка не успевал. Кладца зубами я прошла к газовой плите и зажгла обе конфорки и духовку. Ёжись, стараясь поближе придвинуться к огню, Не хочу ни о чём думать, пробормотала я жалобно. Я хочу спать. И вернулась в постель. Надо уснуть и спать долго-долго. А когда проснусь, ничего этого не будет. Проснулась я от ветра. Ночь была тёмная, страшная, а за окном плакал ребёнок. Ванечка, Позвала я и подошла к окну, а потом сама себе сказала — это ветер. Приоткрыла дверь и стала смотреть, как тихо шурша кружат листья по доскам резного крылечка. От газа в домике стало тепло и света хватало, но болела голова, и соображала я по-прежнему плохо, прислушивалась к шелесту листьев и надеялась услышать голос сына. А услышала чьи-то шаги. Осторожные. Человек шёл по асфальтовой дорожке, разделяющей участки, внезапно остановился. Я замерла, вся обратившись в слух. Стоял он долго, может, 5 минут, а может и дольше. Потом очень осторожно ступил на тропинку, ведущую к домику. Споткнулся о камень в самом начале тропы. Камень этот постоянно вылетал из уготованного ему места. Человек об этом не знал, а в темноте разглядеть его не мог. На мгновение он сбился с шага, сделал два торопливых шажка и замер, вероятно, тоже прислушиваясь. Шаги возобновились, такие осторожные, тихие, что в другом состоянии я никогда не смогла бы их услышать. Я закусила губу, чтобы не кричать, и сделала шаг к стене. Мне показалось, что он меня услышал, но это, конечно, было не так. Двигалась я бесшумно, потому что человек не насторожился. Не замер, прислушиваясь, а продолжал двигаться. Он подошёл вплотную к домику и заглянул в окно. Сквозь щель в перегородке я увидела бледное пятно его лица. Человек замер, должно быть, вглядываясь, а я почувствовала вкус крови на губах. Тонкой струйкой она стекала по подбородку. Из-за дощатой перегородки меня он видеть не мог, зато видел комнату, зажженные газовые горелки и кучу тряпья на кровати. В полумраке тряпье вполне можно было принять за лежащего человека. Лицо исчезло, И вновь послышались шаги. Он шёл к крыльцу. Запереть дверь мелькнуло в мозгу. До хлипкой двери из фанеры несколько шагов, чтобы запереть замок, мне потребуется секунд 10. Мне никогда не сделать эти несколько шагов, и у меня нет этих секунд. Я попыталась сделать шаг, что-то коснулось моих ног, и я сообразила, что это топор. Обыкновенный топор. Он стоял возле лавки с вёдрами. Топор имел способность теряться в самый неподходящий момент, например, когда мы затевали шашлыки, и свёкор определил ему это место возле лавки. Я опустила плечо и вытянула руку. Человек поднялся на крыльцо и замер возле двери. Он замер, а я очень медленно выпрямилась. Потом дверь открылась. Без скрипа, абсолютно бесшумно. И только шорох листьев да лёгкий порыв ветра заставили меня вздрогнуть. Он вошёл. Долго-долго ничего не происходило. Потом он резко шагнул вперёд, сделал пару шагов уже не таясь и вдруг стал оборачиваться, должно быть, в последнюю секунду почувствовав, что за спиной кто-то есть. Он стал оборачиваться, А топор опустился на его голову сам по себе, и вроде бы вовсе без моего ведома. Человек вскрикнул и рухнул на колени, а топор опустился ещё раз, и должно быть ещё. Потом выскользнул из моих рук. Я сделала шаг к человеку на полу. Крови не было. По крайней мере, я её не увидела. Встала на колени и потянула мужчину за плечо, стараясь перевернуть на спину. Парень был молодой, не больше 20 лет. Бледное лицо с приоткрытым ртом, веки плотно сжаты. Господи, я сошла с ума, жалобно прошептала я и хотела закричать, броситься вон. Подальше от всего этого ужаса. Тут что-то звякнуло о пол, и я увидела нож. Тонкое, блестящее лезвие в руке парня. Я не спятила. Треся головой, сказала я, очень желая убедить себя в этом. Он убийца. Вот что. Он шёл меня убить. Главное, что я не спятила. Напомнила я себе и стала обшаривать карманы парня. Пистолет был в наплечной кобуре. Я вытащила его и долго держала в руках. Потом положила на пол рядом с собой. В нагрудном кармане куртки лежал бумажник. В нём немного денег. Никаких документов. В кармане брюк ключи. Всё это я сложила кучкой рядом с пистолетом. Посидела, раскачиваясь и глядя в лицо парня... Потом зачем-то пощупала его шею, ища пульс. «Плевать мне на тебя», — сказала я зло и поднялась. Ноги затекли, всю спину разламывала, и я ни секунды не верила, что смогу сделать хоть один шаг. Вдруг дверь хлопнула. Я вскрикнула, хватая пистолет, и обернулась. Сердце вновь билось в горле. Я мгновенно покрылась потом и... И только через несколько минут поняла это ветер. Дверь была открыта, и порывом ветра её захлопнуло. Но резкий хлопок, по-видимому, привёл меня в чувство. Я метнулась к кровати, схватила газету, отыскала сумку на вешалке и сунула туда бумажник, ключи и газету, аккуратно её сложив. Я уже взялась за ручку двери, оглянулась, посмотрела на парня и решительно направилась к нему. С трудом стянула куртку, а потом и свитер зло шипя. Заткнись, придурок. Я тебя не звала. Слышишь? Я вас никого не звала, и заткнись. Свитер я затолкала в сумку, а куртку надела. Она была мне велика и ещё хранила тепло парня, но это уже не имело значения. Я выключила газ и вышла на крыльцо. Порыв ветра заставил поёжиться и запахнуть куртку, а я шагнула в темноту, сжимая в руках пистолет. Выходить на аллею я не рискнула. Через кусты пробралась на соседний участок и бросилась вниз, туда, где на дне обрыва шумел ручеёк. Прошла по невидимой в темноте тропинке между кустами смородины и выбралась к калитке. Она выходила к реке, и дальше чуть левее располагались лодочная станция и домик сторожа. В такую пору должно быть пустой. Впереди горели огни города. Я бежала вдоль берега реки, огибая забор коллективного сада, и вскоре оказалось неподалёку от центральных ворот. Ворота были закрыты, а калитка распахнута и тихо поскрипывала на ветру. Я споткнулась в темноте и упала. Встала на колени, пытаясь рассмотреть, что там впереди. Возле ворот горел фонарь. Асфальтовая дорожка шла к шоссе. Отсюда её было хорошо видно. Ни машины, ни силуэта, который можно принять за человеческий. Не пешком же он сюда пришёл, зло подумала я и стала пробираться вдоль кустов, согнувшись и каждую минуту готовясь рухнуть на землю. Я потратила на поиски не менее получаса, а нашла машину случайно. Направляясь к шоссе, оглянулась в последний раз. Свет фонаря упал на переднее стекло машины, отражаясь в нём. Тёмные Жигули стояли вплотную к забору, довольно далеко от центральных ворот. Со стороны дороги их тоже вряд ли можно было разглядеть. В общем, мне повезло. Но торопиться я не стала. Устроилась в кустах на холодной земле и ещё несколько минут наблюдала за машиной. Сомнения отпали. Она пуста. Я нашарила ключи в сумке и осторожно пошла. В одной руке сумка и пистолет, в другой ключи. В темноте долго не могла вставить ключ в замок. Потом дверь с чудовищным грохотом распахнулась, а я едва не упала в обморок. «Чушь!» — одёрнула я себя. «Никакого грохота!» «Хлопок никто не услышит, даже если кто-то есть рядом, а тут никого нет». Я села в машину, завела мотор и через несколько секунд выехала на шоссе. «На машине опасно!» — бормотала я, то и дело отбрасывая со лба волосы. «Но сейчас главное — оказаться как можно дальше отсюда». Эта мысль вытеснила все остальные, и я летела на бешеной скорости по пустынному шоссе до самого рассвета. Огромное красное солнце показалось над горизонтом и тут же исчезло за плотными облаками. Холодно, неприютно. Печка работала, меня разморило, кружилась голова, а глаза слепались. Слепались. Я притормозила у обочины и несколько минут постояла под холодным ветром, пытаясь прийти в себя. На шоссе всё чаще встречались машины. Занимался день, и мне следовало что-то решить. Машину придётся бросить, с тоской думала я. Этот тип её скорее всего угнал. А если нет, то хорошего тоже мало. Меня найдут. За ночь я смогла преодолеть почти 400 км. Мне повезло. Я благополучно миновала три поста ГАИ. Но везение могло закончиться в любой момент, а продолжать движение с прежней скоростью не получится. Днём шоссе очень оживлённое. Я устала, а сотрудники ГАИ не дремлют. Дотяну до первого города и брошу машину, решила я, садясь за руль. Но дотянуть до города не удалось. Лампочка на стойке замигала, показывая, что бензин на исходе, а я стала высматривать съезд в какой-нибудь лесок. Оставлять машину на дороге было бы неразумно. Съезд нашёлся, я смогла преодолеть по грязной просёлочной дороге метров 100 и остановилась посреди огромной лужи. Проехать далее не представлялось возможным. Сдала назад, С трудом выбралась на обочину и выключила двигатель. Потом тщательно обыскала машину, взяла всё, что представляло хоть какую-нибудь ценность: старую спортивную сумку в багажнике, детское одеяло, две подушки с заднего сиденья, перчатки и карту области из бардачка. Десяток магнитофонных кассет, две пачки сигарет, авторучку и блокнот. В карманах чехлов я нашла бутылку водки и вязаную шапочку. Сложила всё в спортивную сумку, бросила ключи под сиденье водителя и пошла к шоссе. Взглянула на часы и, подумав, вернулась к машине. Было ещё слишком рано для того, чтобы женщина могла появиться на дороге, не вызвав недоумения. Лучше остаться в Жигулях и немного поспать. Я легла на заднем сиденье и поджав ноги и скорчившись, и сказала себе: "Это всё неправда". Мыслей не было, только холод, тоска и усталость. Я открыла глаза и сразу перевела взгляд на часы. Полдень. Испуганно поднялась и огляделась. Поле с остатками собранной кукурузы, справа лес, неприютный и уже голый, а за спиной грязная просёлочная дорога и шоссе с мелькающими на нём грузовиками. Дождь Низкое серое небо и холодный ветер. Я выбралась из машины и вдоль кромки леса, шурша опавшей листвой, не торопясь, направилась к шоссе. На попутном грузовике доехала до ближайшего города. Потом города мелькали и мелькали, а яр валась всё дальше. Пересаживалась с одной машины на другую, дремала, свесив голову на грудь или отвернувшись к окну. уходя от досужих разговоров. На ночь зарывалась в стог сена, чтобы не замёрзнуть, или шла пешком. Потом вновь какой-нибудь грузовик, тепло, мерное покачивание, навевающее покой, недолгий сон. Я отучила себя думать и вспоминать. Тогда важно было одно скрыться, убежать как можно дальше, туда, где меня никто не знает и не найдёт. Все 3 сотни, что я нашла в бумажнике парня, так и остались нетронутыми. Водители попадались щедрые, от денег отказывались, а я не настаивала. Есть не могла. Как-то раз купила сосисок и чашку кофе, с трудом проглотила кусок, но желудок мгновенно воспротивился этому. Меня долго рвало. Потом я сидела в парке какого-то города, смотрела на голубей и пыталась справиться с головокружением. Через неделю я оказалась на Урале. Шофер Камаза высадил меня прямо возле автовокзала областного центра, и я пошла в буфет выпить чаю. Шел снег, липкий и еще не настоящий, а я была в туфлях, которые за неделю с китаний почти развалились. Я простудилась, жутко кашляла, глаза слезились и в целом выглядела по меньшей мере нелепо. Я вошла в буфет, взяла стакан чаю и устроилась поближе к батарее. В буфете было пустынно. Женщина за высокой стойкой с недоумением посмотрела на меня, потом на мои ноги. Колготки были грязные и рваные в нескольких местах. Одно хорошо. Бомжи нынче не редкость. Но мною мог заинтересоваться какой-нибудь чересчур бдительный страж порядка. Документов у меня нет, зато в сумке спрятан пистолет». Надо уходить отсюда, с тоской подумала я. Вокзал самое опасное место, полно милиционеров. С трудом оторвавшись от батареи, я покинула буфет, достигла лестницы и спустилась вниз, заметив стрелку с надписью туалет. Он тоже был пуст. Двери нескольких кабинок заперты, остальные распахнуты настежь. Я умылась тёплой водой, Потом прошла в кабинку, сняла колготки и вернулась с ними к умывальнику с намерением простёрнуть. И вот тогда увидела сумку. Обыкновенную дамскую сумку. Она висела на крючке и была расстёгнута. Я смогла увидеть две вещи: носовой платок и уголок красной обложки. Паспорт мелькнуло в голове. Я посмотрела в зеркало, Никого. За перегородкой женщина выговаривала кому-то: "Деньги с людей берёте, а бумаги нет. Что за безобразие?" Ей ответили сразу два голоса, высоких и сердитых. "Должно быть отношение с работниками вокзала", выясняла хозяйка сумки. Очень спокойно я протянула руку, вынула паспорт и положила в карман куртки вместе с колготками. Потом взяла свою сумку и стараясь не спешить, покинула туалет. Высокая молодая женщина как раз закончила пререкание, и мы столкнулись в узком коридоре. Не знаю, чего я ожидала. Может быть, криков караул, держите её, но никто не закричал и не схватил меня. С трудом сдержавшись, чтобы не броситься бежать со всех ног, я вышла на площадь и не оглядываясь Заспешила к железнодорожному вокзалу. Он был в метрах в 500 от автобусного. Там опять спустилась в туалет, выстирала колготки и кое-как смогла их высушить. Потом извлекла из кармана паспорт и осторожно его пролистала. По иронии судьбы, хозяйку паспорта звали Еленой, так же как меня. Пожалуй, это всё, что было между нами общего. Я всматрелась в лицо на фотографии. снимок явно неудачный. Женщина глупо таращила глаза, крепко сжав узкие губы. Точно кто-то смертельно ее напугал. Я вздохнула и спрятала паспорт. Что ж, возраст подходящий, женщина не замужем, бездетна, а в остальном другого паспорта все равно нет. Оставаться на вокзале с чужим паспортом я не рискнула и, немного отогревшись, вышла на улицу. До объездной дороги было остановок пять автобусом. Я пошла пешком, чтобы не замерзнуть в долгом ожидании транспорта, и с тоской подумала о вокзале. Лечь бы в тепле на лавку, вытянуть ноги. Я остановилась посреди улицы и впервые с удивлением подумала. «Куда я еду? А главное, зачем?» Усмехнулась, покачала головой и зашагала быстрее. Холодный ветер продувал насквозь. Надо ехать, напомнила я себе. Дальше, как можно дальше. Я миновала перекрёсток, заметила грузовик, махнула рукой, и машина с огромным прицепом тяжело затормозила. Я с облегчением вздохнула и полезла в кабину. Мужчина, немолодой и лысый, смотрел на меня с любопытством. "Куда путь держишь?" спросил он весело. Я назвала ближайший областной центр. Шофер присвистнул, с сомнением покосился на мои туфли и сказал. — А я думал, ты на юг собралась. — Нет, я с юга. — Не совсем, конечно, но дома у нас еще тепло. — А откуда ты? — заинтересовался шофер, проявляя нормальное любопытство, а вовсе не подозрительность. — Из Рязани. Наугад ответила я. Дядька опять присвистнул. Эх, тебя занесло. По какой надобности? Так, в гости, туманно ответила я. Ага, он ещё раз внимательно посмотрел и спросил. К мужу едешь на свидание? Я усмехнулась, но кивнула в знак согласия, и шофёр тоже кивнул, как видно, всё разом для себя уяснив. Сегодня не доберёшься, сказал где-то минут через 10. Я только до Семёновки еду. Это посёлок, 80 км отсюда. Я там живу, а работаю в городе. Вот решил домой заглянуть. Я слушала и кивала время от времени, радуясь, что самой говорить не приходится. Глаза слипались, а я с облегчением подумала, что 80 км это довольно далеко. Жена у меня в больнице в городе, продолжал болтать шофёр. Хозяйству без присмотра осталось. Вот еду проверить. «А дети?» — спросила я, чтобы создать видимость разговора. «Детей нет. Жена-то мне не жена вовсе, то есть э, живем просто так, без росписи. У нее сын в армии второй год. Угнали к черту на кулички. Он еще что-то говорил, но я уже не слышала. Очнулась, когда машина остановилась. Удивленно огляделась, не сразу сообразив, где нахожусь. Машина стояла возле какого-то забора». Протерев глаза и присмотревшись, я смогла различить одноэтажное строение с тёмными окнами, крыльцо и собачью будку. Мотор работал, но шофёра в кабине не было. Тут дверь распахнулась и появилась его голова. Дядька хитро подмигнул и спросил: "Проснулась?" "Да, где мы? В Семёновке?" Я посмотрела на часы. Половина восьмого. Страшная темень Отсутствие фонарей, а также, что очень вероятно, и какого-либо вокзала. «Значит, придется шагать всю ночь». Я вздохнула и, подхватив сумку, выбралась из кабины. «Спасибо!» — крикнула я дядьке, не видя его из-за машины. Он вынырнул откуда-то сбоку, посмотрел с недоумением и спросил. «Ты куда?» «На дорогу». Ответила я, не испытывая ни малейшего желания поддерживать разговор. На дорогу, хмыкнул шофёр и даже покачал головой. На какую дорогу? Ты глянь, что делается. Мороз, а ты в туфлишках. Заходи в дом. Проще всего было бы послать его к чёрту. Но в тёплой кабине меня разморило, очень хотелось спать. Я туго соображала с просонией, поэтому всё ещё стояла с сумкой в руках. Спасибо, ответила я Ленива. Только мне это не подходит. Всего доброго. Эй, да подожди ты. Дядька вроде бы рассердился. Не о том я. Переночуешь, а завтра я тебя с мужиками отправлю до областного центра. Сейчас ты всё равно ни на чём не уедешь. У нас здесь не Рязань. Конечно, он был прав. Я вздохнула и пошла к калитке, представила, что буду спать в настоящей постели, и ощутила что-то вроде блаженства. Правда, был ещё дядька. Ну и что? С неожиданным равнодушием решила я: начнёт приставать я его убью. Не знаю, смогла бы я в самом деле его убить, но делать этого, слава богу, не пришлось. В доме имелось паровое отопление. Должно быть, в отсутствие хозяев кто-то из соседей приглядывал за домом, потому что было тепло. Проходи. — сказал дядька. — Зовут меня, кстати, Пётр Васильевич. — А тебя? — Лена. — Ага. Давай-ка, Елена, пошарь в кухне. А вот с чего найдёшь. Да и в сумке тоже. Прихватил кое-что из города. Хозяин принёс два ведра воды и опять куда-то исчез. Вернулся он только через час. Я с удивлением на него посмотрела. Мокрые волосы, полотенца на плече. — В бане был, — пояснил он в ответ на мой взгляд. просил соседей отопить. Беда в этом городе, всё никак не привыкну. Если хочешь, сходи, в бане в огороде вода есть. А соседи? спросила я. Что у соседей? Ты ж на всю улицу кричать не будешь? Темно, тебе и глазасты не углядит. Да и бог с ними с соседями. Уговаривать меня не пришлось. Через 5 минут я уже была в бане. Топили её утром, и особого жара сейчас не было. Я сидела на лавке и плакала от счастья. А может, не от счастья вовсе, а от страшной тоски. В голове бродили странные мысли, и одна из них меня поразила, потому что подумала я тогда вот что. Я живая. Вот так и подумала. Не то чтобы очень обрадовалась, просто поняла, осознала. А потом вернулась в дом. Я не могла. Пётр Васильевич сидел за столом в кухне и допивал пол-литровку. Посмотрел на меня внимательно и головой покачал. «Надо же! Что?» — не поняла я. «Не разглядел тебя как следует в машине, да и здесь, в доме. Сколько годов-то тебе?» «Я вспомнила про ворованный паспорт. Двадцать семь. А муж-то давно?» «Давно. Вы мне скажете, где можно лечь? Да вон хоть на диване». Я в спальной сплю, храплю сильно, но из большой комнаты ты не услышишь. Храпите на здоровье, — усмехнулась я. Может, выпьешь, — предложил он. Спасибо, не пью, желудок больной. Чаю, если можно. Ужинай, не стесняйся, — кивнул Петр Васильевич и, вылив остатки водки из бутылки в стакан, достал из холодильника еще одну пол-литровку. Вам же завтра ехать, — заметила я. Или на дорогах здесь попроще. Вечером поеду, махнул он рукой. Выхожусь. Он выпил, посидел молча, глядя в пустой стакан, и тяжко вздохнул. Беда у меня. Помрёт моя Наталья. Сегодня врач сказал: рак у неё. Вот такие вот дела. Я молчала, не зная, что на это ответить. Третий раз жизнь по новой начинать. С одной жил, разошлись. Я-то все по командировкам, ну, вышло дело. Да. С Натальей хорошо жили, и вот тебе. Дом этот на ее сына записан. Весной вернется с армии. А мне куда? В сорок семь лет много не набегаешь. Может, не все так плохо у вашей Натальи? Иногда чудеса случаются, может, кивнул он. Только врач сказал полгода не больше. Дела. Я тут малость посижу, а ты меня утром часов в 6 разбуди. Мужики в 7 выезжают. Надо успеть их перехватить, на дорогу выйти. Разбужу, кивнула я и пошла в комнату. Я думала, что усну мгновенно, но долго не могла сомкнуть глаз. Таращилась в потолок и думала о себе, о Петре Васильевиче, о неведомой Наталье. В полночь хозяин пошёл на двор, загремел вёдрами, а потом долго не возвращался. Я поднялась и, накинув куртку, вышла в сени. Хозяин расположился прямо на холодном полу с босыми ногами и расстёгнутой до живота рубашки. Богатырский храп возвещал о том, что сон его крепок. Покачав головой, я с великим трудом его растолкала, помогла подняться и отвела в спальню. Потом вернулась на диван и через 15 минут, кажется, уже спала. Проснулась ровно в 5. Долго смотрела в темноту за окном, оделась и вышла проведать хозяина. Спал он крепко и просыпаться явно не собирался. Я зажгла настольную лампу, подошла к шифоньеру, Открыла дверцу и внимательно осмотрела содержимое. К счастью, у нас с Натальей был почти один и тот же размер. Главное, что меня интересовало обувь. Сапоги нашлись, изрядно поношенные, но крепкие. Зимнее пальто, шарф, белье, старенькие джинсы должно быть остались от сына. Я аккуратно сложила вещи в сумку и без особой спешки покинула дом. В утреннем сумраке Посёлок выглядел уныло. Дойдя до конца улицы, я остановилась, пытаясь сориентироваться. Нужное мне шоссе оказалось в метрах в 500 от этого места, но выбралась я на него не сразу. Зато здесь мне повезло. Из-за поворота появился видавший виды Газик. Затормозил, я села рядом с водителем, не особо интересуясь, куда он держит путь. Сейчас главное, Убраться подальше от этого посёлка.